«Я понимаю, эта просьба неисполнимая, но если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила». «Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома», которые она когда-то с вами делила, она ползком на коленях протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света. «Виноват, если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное. Припомните, когда, при каких обстоятельствах она их сказала. Она убирала эту комнату, а потом вышла на воздух вытряхнуть ковер. Простить какой тут два, тот, который больше». Ей одной такой не под силу. «Вы ей помогали, да?» «Вы держались за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала, не правда ли? Как я знаю ее привычки». а потом мы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом в вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки. «Не правда ли? Не правда ли?» Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью. Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное, но, если можно, я еще раз прошу вас. Только не уходите, не оставляйте меня одного, я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки, но мне казалось, еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны». И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы — родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдываться, сразу набросятся окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается? Наконец-то он выспится по-настоящему. Первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду. Так, например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, мушлары, Павел Павлович по фамилии Стрельников, опять, как говорит, вак в шутьме волков пужая. Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу, удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении. Он проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком свете. Вдруг он вспомнил, да ведь у меня Стрельников ночует, уже поздно, надо одеваться. Он, наверное, уже встал, если нет, подыму его, кофе заварю, будем кофе пить. «Павел Павлович!» Никакого ответа. Он спит еще, значит, крепко спит, однако. Юрий Андреевич не торопясь оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет, — подумал доктор, — и без шапки закаляется. А надо бы сегодня крест на не поставить, и в город, да, поздно. Опять проспал. И так каждое утро». Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водой.